Глава восьмая. Руины былого величия. Три с половиной часа, отведенные на активацию улучшения ускоренный метаболизм-2, я провел как на пороховой бочке. Каждая минута для меня стала мгновением перед казнью. Сначала я держал себя в руках, но потом все чаще и чаще Начал заглядывать в нейроинтерфейс, чтобы убедиться, что очередные 5 или 10 минут прошли, я стал еще ближе к спасению. Чтобы отвлечься, я снова начал студировать нейроинтерфейс, просматривая показатели. Ничего нового там, конечно же, не появлялось. Но каждый раз, когда я пробегал взглядом раздел «Метаданные», меня возмущал пункт «Энергоемкость» который показывал следующее данное – 15425 дробь 80 тысяч. Выходило, что для получения следующей энергосферы мне необходимо было набрать 64,5 тысячи единиц энергоресурса. Несмотря на то, что за выполнение последнего задания я получил 70 тысяч, данная цифра мне казалась огромной. Каждый раз, когда я об этом задумывался, я вспоминал про поступок Айрекса. Этот ублюдок, почти без усилий, приобрел целых четыре энергосферы. Но, вопреки всему, я не пытался ни отомстить ему, ни свести счеты, ни просто высказать все, что о нем думаю. Он воспользовался ситуацией и вышел победителем там, где даже никто не соревновался. Окажись, я на его месте, возможно, поступил бы схожим образом. Да к тому же все мои мысли утекали совершенно в другом направлении. Декс? Привиделся мне еще два раза. Первый раз я его встретил на кухне, куда забрел, чтобы утолить безмерный голод те бактерий Напарник сидел за столом, спиной ко мне и ковырялся в тарелке. Сначала я спутал его с ролдоном но когда он повернулся на звук моих шагов, в меня словно ударило молнией, и я резко замер. «Ты чего, Шой?» — усмехнулся он. Хрипота в его голосе ощущалась, но уже меньше, чем раньше. Его горло заживало. Заживало бы, будь он жив на самом деле. Призрака увидел. Я говорить ничего не стал, потому что неподалеку находился Перк. Он мог услышать мой ответ невидимому собеседнику, что, безусловно, вызвало бы подозрение. Азиат сразу бы повесил на меня ярлык сумасшедшего а психов он не любил. С того самого момента, когда Гигион слетел с катушек и начал убивать всех, кто попадал ему под руку. Он прочно укрепился во мнении, что от людей со странными повадками нужно держаться подальше. Я сжал веки и попытался сосредоточиться. Открыл глаза. Декса уже не было. Во второй раз я его увидел в компании Ролдена и Коупленда. Двое напарников стояли и внимательно слушали Ролдена, который, размахивая руками, рассказывал какую-то историю. Когда я проходил мимо них, Декс посмотрел на меня, но быстро отвернулся. Отводить взгляд и собираться с мыслями я не стал, а просто пошел дальше. Объяснить данный феномен мне никто не мог. Поэтому я путем логических размышлений и умозаключений пришел к простому выводу. Восприятие моей психики после путешествия во времени немного изменилось. Для моего мозга теперь существовало две реальности. В первой Декс погиб, во второй — нет. При этом первая реальность воспринималась как превалирующая, а вторая лишь иногда проявляла себя, являя мне фантом убитого напарника. Как и сказал Айрекс, Обе реальности для моей психики, настоящая и вторая, время от времени пытается вытеснить первую, потому что той структуры памяти, которой я располагаю, не хватает, чтобы вместить их обе. Возможно, именно так люди исходят с ума. Я же все-таки надеялся, что первая настоящая реальность рано или поздно все же возьмет верх над второй. Тем не менее, меня не отпускал вопрос. Как долго проживет Декс в этой второй реальности? В том смысле, что ведь с ним тоже могло что-то случиться, выживи он на самом деле. И еще меня подмывало с ним заговорить. Это был бы интересный опыт, находясь в настоящей реальности, вступить в контакт с фантомом из параллельного мира, созданного моей же психикой. Но делать это при свидетелях я не решался, потому что все это крепко попахивало шизофренией а, возможно, ею уже и являлась. Когда я вернулся в свою ячейку и рухнул на койку, в нейроинтерфейс поступило долгожданное сообщение. «Внимание! Активация улучшения! Ускоренный метаболизм 2 завершена!» Я облегченно выдохнул. Не сказать, что гора с плеч свалилась, но небольшой холмик — несомненно. Теперь мои шансы на выживание после применения спасительного протокола увеличились примерно в два раза. Осталось только дождаться, когда создатель нейроинтерфейсов его запустит. В какой-то момент тревога покинула меня, и я задремал. И в этом был резон. Я не знал, как активация протокола подействует на меня. Но если он вдруг не сработает, то я хотя бы умру во сне. Без боли и страданий. И без понимания, что все кончено. Во всяком случае, я на это надеялся. — Шой! — услышал я знакомый хриплый голос. — Шой, ты не спишь? — Черт! — буркнул я. Глаза стали медленно и неохотно открываться. — Уже нет. Передо мной стоял Декс. — Черт! Опять! Хотя он меня уже не пугал. Я даже начал привыкать к его внезапным появлениям. «Шой, можешь мне помочь?» — спросил он с тревогой в голосе и присел на койку. Выглядел он как настоящий. Прямо точная копия себя живого. Такие же серые глаза и худощавая фигура. Я сначала хотел закрыть глаза и попытаться откинуть навязчивый образ, но вдруг понял — делать этого не стоит, ведь это мой шанс поговорить с ним, получить тот самый интересный опыт. Я чуть приподнялся и огляделся. Никого из напарников рядом не наблюдалось. Слышался лишь голос Перка в отдалении. — Что случилось, Декс? — негромко спросил я и пристально посмотрел на Фантома. В глубине души ощущал себя идиотом, потому что отдавал полный отчет, что разговариваю с воображаемым спутником. — Я не понимаю, что происходит. Покачал головой он, нахмурившись. — А что происходит? — Я... я не могу объяснить. Все ведут себя так, как будто меня не существует. Только ты иногда обращаешь на меня внимание, но даже в таком случае я чувствую, что ты как будто недоволен мной. Он снова покачал головой, опустил взгляд, вздохнул и опять посмотрел на меня. — Скажи... Что происходит? Что с ними со всеми? И что с тобой? Мурашки запрыгали у меня по спине, сердце защемило, а рука вмиг похолодела. Что черт возьми я такое слышу? Декс погиб несколько часов назад, и все, что я вижу сейчас перед собой, плод моей поврежденной психики. Он мёртв, иначе быть не может. «Или... может...» «Шой, прошу, не молчи. Скажи хоть что-нибудь!» Умоляюще попросил фантом. В голосе снова пробился хрип. Разум отчаянно пытался придумать объяснение, но его не появлялось. Выходило, что каким-то образом Декс из второй реальности проник в первую. «Как такое вообще возможно?» Я быстро успокоился, вдохнул и медленно выдохнул. «Декс», — негромко произнес я, — «дело не в нас и не во мне. Дело в тебе, Декс». «Что значит «во мне»?» — нахмурился он. «Все просто. Тебя не существует. Ты погиб на прошлом уровне, разбился, упав со скалы» ты издеваешься он посмотрел на меня как на психа черт возьми а я ведь похож реально псих раз разговариваю с призраком нет декс покачал головой я но я же здесь живой он ударил себя ладонями в грудь как я мог умереть если сейчас нахожусь здесь я сам ни хрена не понимаю но это так декс «Прости, но я не спас тебя, не успел». «Чушь! Я не погиб!» Он начал злиться. «Я живой!» Он резко поднялся с койки и выпрямился. Направил на меня указательный палец, прищурился и с угрозой произнес. «Вы все это делаете специально, да?» «Разыграть меня решили?» Я поморщился. А потом у меня вдруг возникла гениальная или сумасшедшая, это смотря как посмотреть, идея. Я решил воспользоваться телепатией. Но меня ожидало фиаско, потому что пси-импульс, призванный проникнуть в сознание Декса, пронзил пустоту. Значит, все это происходит у меня в голове. Просто мой поврежденный разум выстроил цепочку логичных поведений напарника, основанных на его повадках и манерах. «Почему ты опять молчишь?» — повысил голос фантом. Глаза его гневно блестели. Я открыл было рот, чтобы ему ответить, как вдруг ощутил, словно мою голову что-то сжало изнутри, а потом в нейроинтерфейсе всплыло сообщение. Внимание! Производится автоматическая активация протокола избавления. Время для завершения активации — пять минут. Черт! Началось. Не отдавая себе отчета в своих поступках, я вскочил на ноги. Давление на голову усилилось, но боли как таковой я не ощущал. Я открыл в нейроинтерфейсе раздел «Состояние здоровья». Все показатели были в норме, однако я заметил, что значительно участился пульс, до 134 ударов в минуту. А еще начало расти давление, как кровяное, так и внутричерепное. Я сделал глубокий вдох, потом выдох и сел на койку. Быстро взял себя в руки и начал успокаиваться. — С тобой все в порядке? — хрипло спросил Декс, снова появившись рядом. — Ведешь себя странно. — Странно то, что я с тобой разговариваю, а веду я себя нормально, — сказал я. И тут в голове пробил первый колокольчик. Что-то маленькое, но горячее и острое, как раскаленная игла, стало стремительно разрастаться внутри черепа. Боль поползла по мозгу, пронзая его, как червь. — Черт! — выругался я, сжав зубы снова полез в нейроинтерфейс. Пульс снова начал набирать обороты и теперь составлял 159 ударов в минуту. Но меня теперь тревожило другое. Показатель состояния здоровья снизился до 93%. Получается, за эту неполную минуту, как был активирован спасительный протокол, я потерял 2% здоровья. Стоило мне об этом подумать, как показатель моей жизни снизился еще на 1%. Боль из головы стала опускаться по позвоночнику. Сначала сдавила шею, в горле запершила. Потом мне показалось, что чей-то тяжелый сапог наступил мне на грудь. Глянул на состояние здоровья и в сердце неприятно кольнуло. Теперь оно составляло 87%. Боль разрасталась дальше. Не сказать, что она была нестерпимой но обороты набирало стремительно. От груди колючий скользкий змей пополз в разные стороны. Сначала раздвоившись, а потом разделившись на несколько частей, он устремился в руки и в разные области живота. Сколько оставалось времени для завершения активации протокола, я не знал. А в нейроинтерфейсе этой информации не было. Но по ощущениям прошло чуть больше минуты. Боль в груди стала тяжелее, а про голову не приходилось и думать. Маленькая иголка превратилась в раскаленный колючий шар, который словно под нагревом увеличивался с каждым мигом. Я ощутил покалывание в глазах и гул в ушах. Снова заглянул в состояние здоровья. Показатели меня совершенно не обрадовали. 81% явно говорил о том, что мои дела плохи несущий страдания змей дополз до низа живота и пустил свои щупальца в ноги грудь уже почти пылала в горло словно насыпали битого стекла а голова стремительно распухала изнутри не в силах сдержаться я снова заглянул в нейроинтерфейс шестьдесят девять процентов черт потеря здоровья ускорилась я привстал сделал шаг но внезапно ощутил боль в левом бедре и начал заваливаться на бок. Чудом удержался на правой ноге. Молния боли пронзила голову, перед глазами все поплыло. Я упал на койку на правый бок, ощутив, как новая волна боли накрыла меня с ног до головы. Черт, похоже, протокол не справляется. Боль уже жгла изнутри раскаленной кочергой. Не хотелось заглядывать в нейроинтерфейс, но я должен был это сделать. 55 процентов. Не так уж и плохо, как могло бы быть. Шанс еще есть. Призрачный, но есть. Я старался себя убедить в этом. — Шой, что с тобой? — с тревогой спросил Декс. — Я сейчас. Позову кого-нибудь на помощь и фантом скрылся с глаз. «Да кого, черт тебя подери, ты позовешь? Ты же грёбаный призрак!» Внезапно мне стало смешно, и губы растянулись в улыбке. Я начал смеяться, но из горла донесся только невнятный хрип. Я замычал. Сначала попытался встать, даже приподнялся на локте, но голова снова закружилась. — Нужно вколоть обезболивающее, — вспыхнула мысль. — Точно. Только так мне станет легче. Я опять стал приподниматься, потянулся к перевязи, лежащей на рюкзаке у изголовья. Но поздно осознал, что потянулся левой рукой, у которой не было кисти. Мне стало еще хуже. Боль уже полыхала во всем теле. Не оставалось ни единого свободного участка. Я завыл. — Что случилось, Шрой? — раздался голос рядом. — Опять Декс? — Нет, кто-то другой. Это был ролдан Он испуганно смотрел на меня и щурился. Глаза застилал туман, но я все еще мог различать черты лица напарника и его характерный глубокий шрам на левой щеке. «Мать твою, да ты весь мокрый и бледный! Что ты сделал с собой?» Я не знал, что ему ответить, лишь указал культёй на перевязь с лекарствами. Напарник перевёл взгляд на рюкзак, потом опять на меня. В глазах читалось непонимание. «Обезболиваю свою!» — прохрипел я, но договорить так и не смог. «Обезболивающее!» — догадался ролдан Схватил перевязь, выдернул из кармашка шприц, откуприл иглу и вонзил ее мне в плечо. Обычно, когда игла входит в кожу, ощущается легкая боль. Но я ее не ощутил, потому что все мое тело и без того полыхало от жуткой боли. — Может, регенератор еще вколоть? — едва слышно спросил ролдан Я ничего не ответил. Снова заглянул в нейроинтерфейс. Разные показатели жизнеобеспечения мигали красным, крича о том, что дела мои плохи. Посмотрел на состояние моего здоровья и ужаснулся. Оно составляло 33%. Черт, неужели протокол не сработает? Боль набирала обороты. Я снова завыл. «Обезболивающее, похоже, не оказало никакого эффекта, либо его доза оказалась слишком скудна». «У меня болело все. Кости, мышцы, кожа, все органы. Болело даже то, что не могло болеть по определению. И я понял, что скоро сойду с ума. Лучше умереть, чем терпеть все это». «Ролдон!» Я схватил напарника за запястье и сжал, насколько хватало сил. — Убей меня! — Что? Ты рехнулся, мать твою! Он отпрянул от меня, как от заразного больного. Я свалился со койки упал на пол. Но боли от удара, а твердую поверхность не ощутил. — Черт, шой, я не хотел! Он попытался меня поднять, потянул за руку. — Боль! — Боль! Раскрежетал я, и ролдан снова опустил меня на пол. «Не могу больше!» ролдан отпрянул от меня еще сильнее. В глазах сиял испуг. Что-то прокричал, похоже, кого-то позвал. Прошло еще несколько долгих мучительных секунд, и меня окружили остальные напарники. Начали что-то говорить, даже кричать, но слов я уже разобрать не мог. Снова заглянул в интерфейс в раздел «Состояние здоровья». 13% явно говорили о том, что шансов на выживание у меня почти не осталось. Меня попытались поднять втроем. Подняли, снова положили на койку. Я хрипло, закричал. Услышал злорадный смех Айрекса, ругань ролдона поучительный тон Виллиса. Перед глазами все плыло и скакало. А потом резко пришло облегчение. Боль не пропала, но начала понемногу утихать. Не сразу, но позже я обнаружил сообщение в нейроинтерфейсе. «Внимание! Автоматическая активация протокола избавления завершена. повреждение внутренних органов составляют 5%. Повреждение зрения составляет 8%, повреждение слуха составляет 9%, повреждение головного мозга составляет 3%. Избавление от COVID-19 все же не прошло бесследно. Сознание я не потерял, но ощущал сильную слабость. Зрение начало восстанавливаться, я вперился взглядом в одну точку на потолке, которой могло быть что угодно от какого нибудь насекомого до объектива камеры но меня это не волновало боль отступала и это все что сейчас меня беспокоило. я лежал и тупо смотрел в потолок виллис пощелкал пальцами у меня перед глазами позвал меня по имени что то еще сказал слова я слышал отчетливо но смысла их Не уловил. Не знаю, что с ним случилось, но все жизненные показатели медленно восстанавливаются. Надо оставить его в покое. Пускай отдыхает. Распорядился Виллис. Напарники ушли. Я же продолжал лежать и смотреть в одну точку. Когда немного полегчало, я снова полез в нейроинтерфейс. Состояние здоровья восстановилось до 23%. А еще я обнаружил в своем организме очень интересную особенность — исчезло упоминание о Т-бактериях. Делать какие-то выводы было рано, но все сводилось к тому, что, похоже, ковид-19, перейдя в активную фазу, уничтожил их. Мне от этой мысли стало даже грустно. Через время боль полностью отступила но слабость никуда не делась. Так я и пролежал, пока веки сами не сомкнулись, и я не погрузился в тягучую дрему. Спустя еще немного времени я услышал рядом шорох и сопение. Это мог быть кто угодно, от Ролдона или Виллиса, пришедших проведать меня, до воображаемого моим измученным сознанием Декса. Я уснул и, возможно, проспал бы до самого утра, но меня разбудило пришедшее в нейроинтерфейс уведомление. «Внимание! Входящее сообщение!» Я открыл глаза, вгляделся в сумрак. Создавалось впечатление, что зрение немного ухудшилось. Не все черты объектов были так же различимы, как раньше. Впрочем, это неудивительно ведь после бомбардировки ковид-19 меня немного покоцало. Я открыл сообщение. Перед глазами появился текст. «Ты выжил! УВ-839999! Выжил!» «Признаюсь честно, я не особенно рассчитывал на это, но у меня получилось! У нас получилось! Все-таки я настоящий гений!» Хотел бы я сейчас увидеть искореженную в бессильном гневе морду Кроноса. Этот старый говнюк, наверное, место себе найти не может. Мечется из угла в угол и бьется головой о стену. Так ему и надо. Но не будем радоваться слишком сильно, потому что впереди у нас еще много работы. Я не думаю, что Кронос предпримет еще одну попытку тебя убить. Во всяком случае, не в ближайшее время. До конца турнира осталась всего неделя, и я сомневаюсь, что в его иссохшем мозгу возникнет какая-нибудь интересная идея на этот счет. Слишком рискованно. Теперь о главном. Ты, наверное, хочешь выжить на арене? Конечно же, хочешь. И я помогу тебе. Ты, наверное, понял, что я способен на многое. И это так. И чтобы это случилось, ты должен полностью выполнять все мои требования. Вернее, одну просьбу, которую я озвучу тебе ближе к концу турнира. Не бойся, она вполне выполнима для тебя. Для того тебя, которым ты станешь через несколько дней. Ну все, УВ-8-3-9-9-9-9, на этом мы с тобой временно попрощаемся. Жди от меня следующего сообщения с инструкциями. Дочитав послание до конца, я задумался. У меня возникло четкое ощущение, что незнакомец собирается меня использовать по полной. Что это за просьба? который он собирается озвучить в конце турнира. Создатель нейроинтерфейсов уверен, что она вполне выполнима для меня. Но значит ли это, что после ее выполнения я останусь в живых? Я еще поразмышлял на эту тему какое-то время, а потом меня снова сморил сон. И в этот раз проспал я до самого утра. Утром, Я чувствовал себя намного лучше. Слабость прошла, да и состояние здоровья восстановилось до 61%. Поначалу я хотел вколоть регенератор, чтобы ускорить процесс выздоровления, но потом передумал. Медпрепараты следовало экономить. За завтраком напарники заваливали меня вопросами о том, что же такое со мной произошло вчера вечером на что я отвечал, что не имею понятия, и разводил руками. В итоге сошлись на предложенной Виллисом гипотезе, что я на предыдущей локации подхватил какой-то вирус, но благодаря нейроинтерфейсу мой организм сумел побороть болезнь. Эту теорию приняли с холодом, но за неимением другой решили остановиться на ней. Впрочем, если разобраться, Виллис в общем и целом оказался прав. Защитный экран спал. Пространство над нами разверзлось, и платформа поползла вверх. Мы оказались на ровной поляне, усеянной невысокой и редкой травой розового цвета. равнина простиралась во все стороны, вдалеке виднелись пологие холмы. Оттенки розового от бледно-пурпурного до ярко-фиолетового окрашивали всю округу. Светло-серое небо резко контрастировало с общим фоном. Впереди виднелись массивные темно-фиолетовые монолиты, похожие на обелиски, посвященные каким-нибудь героям. Только располагались они в хаотичном порядке и под разными углами, словно тот, кто проектировал их расстановку, либо сильно торопился, либо принял на грудь приличную дозу спиртного, поэтому и понатыкал их как ни попади впервые хочется сказать что наконец нас привезли в по настоящему красивую локацию прокомментировал ролдан такого на земле точно не увидишь неужели ты романтик усмехнулся перк лучше заткнись узкоглазая обезьяна безлобно сказал ролдан и правда красиво кивнул Виллис. но сдается мне что не все на этой локации так просто угу «Скоро мы узнаем, что тут живут какие-нибудь гигантские твари, способные сожрать нас при первой же встрече», — сказал азиат. «Очень мило». Я присел на корточки и сорвал травинку. Ярко-розовый сок, похожий на краску, потек по пальцам. Странный мир. Вернее, имитация мира. Пространство перед нами привычно задрожало, и уже через пару секунд на пустом месте появилась голограмма распорядителя турнира. Выглядел он удрученным и измученным. Кожа на лице слегка съехала влево, но ему, похоже, уже было на это наплевать. «Приветствую всех выживших!» — произнес он без интонации. Приложил кулак к рту и крепко прокашлялся. «Как бы он не сдох до конца турнира!» взволновано произнес ролдан переживаешь за него усмехнулся перк лучше за свою задницу беспокойся ну я думаю церемонию награждения победителя вести будет он и если этот грёбаный ублюдок сдохнет то награждать меня будет некому сказал ролдан надейся не обещаю с церемонией награждения но уж до твоих похорон то он доживет не беспокойся парировал азиат Кронос тем временем кашлять прекратил. Крякнул, вытер рот бумажной салфеткой и продолжил. «Сегодня вас ожидает необычный раунд. Вряд ли кто-то из вас погибнет. Но это не значит, что испытания, которые вам придется пройти, будут легкими. Каждому из вас предстоит сделать нелегкий выбор» результат которого окажет самое разное влияние. Чтобы было интереснее, больше ничего не скажу. Только немного расскажу о самой локации. Он снова приложил руку к рту и прокашлялся. — Сдох бы уже быстрее! — вздохнул Ролден. Фрагмент той местности, которую вы видите вокруг себя, мы взяли с планеты под названием Эстус. Слышали о ней? Наверное, слышали. Именно на ней, еще до войны, объединенные научные группы Аллерийской Федерации, Лаксийской Империи и Альянса Дальних Миров обнаружили останки древней и очень могущественной цивилизации. Те монолиты, которые вы видите вдалеке, — это все, что от них осталось. Простые люди называют их бесполезными руинами. Но ученые уверены, что эти каменные громадины играли какую-то особую роль в жизни ушедшей расы. Забегая вперед, скажу, что они правы. И вам в этом очень скоро придется убедиться. Но имейте в виду, как я уже сказал, вам придется столкнуться с нелегким выбором. Каждому из вас нужно будет подойти к Монолиту и попытаться выйти с ним на контакт. Как это сделать? Ваша забота. Но именно решение этой загадки и будет вашим заданием. Не все монолиты откликаются, и не все они согласны контактировать именно так, как вам это представляется. И у каждого из них есть характер, как бы странно это ни звучало. Но помните, чтобы выйти на контакт, у вас есть всего три попытки. С каждым провалом вы будете становиться слабее потому что непригодные для контакта монолиты вытягивают энергию. После потери последней попытки вы окончательно лишитесь сил и потеряете сознание. В общем, все в ваших руках, как и всегда. На последних словах Кронос выдавил из себя кривую улыбку, А потом голограмма распорядителя турнира исчезла, и вместо нее появилась таблица рейтинга, в которой мой идентификатор со значением 29435 занимал второе место. Первым, по понятным причинам, был Айрекс. «Внимание! Сформирована новая цель!» Я почти автоматически открыл вкладку «Цели» и ткнул в появившуюся запись. Отзвуки было величия. Выполнение 0%, попытки 0 к 3. Награда. 50 тысяч единиц энергоресурса за положительный контакт с монолитом древней цивилизации. Описание. Перед вами множество монолитов, которые раньше принадлежали исчезнувшей расе. Ваша задача – войти с одним из них в контакт. Но будьте осторожны, большинство из этих бездушных громадин непригодны для контакта, а у вас имеется всего три попытки. Впрочем, никто не отрицает, что вам может крупно повезти, и положительный контакт удастся совершить не с одним, а с двумя или даже тремя монолитами. Очень странное задание, прокомментировал перк. Контакт с монолитом древней цивилизации. По-моему, у самого главного локса окончательно поехала крыша. Я слышал об этой планете — сказал Виллис. — Я тоже, — добавил Ролдон. — У нас даже была теория, что когда-то эст-устцы создали нас, людей. — Подобные теории, что нас кто-то когда-то создал, существовали всегда, — произнес я. — Да, — кивнул Виллис. — И ни одна из них официально не подтверждена научным сообществом. — Да и плевать, — махнул рукой Ролдон. — Что будем делать? — Почему ты каждый раз об этом спрашиваешь? — возмутился азиат. — Ты притворяешься идиотом, или тебе действительно непонятно? — Заткнись, макака узкоглазая! — Придурок! Заткнитесь — Заткнитесь! — громко сказал я. — И давайте уже выполним это чертово задание. Первым в сторону монолитов, как и ожидалось, зашагал Айрекс. Он это сделал еще до того, как Ролдон с Перком начали ругаться. Мы двинулись вслед за ним. Сначала шли в тишине. Каждый разглядывал округу, раскрашенную в разные оттенки розового и пурпурного. Потом неожиданно для всех заговорил Коупленд. — А эта планета Эстус, она чья? — В смысле чья? — поинтересовался Виллис. В голосе ощущалось раздражение. В глубине души он, похоже, по-прежнему его побаивался, поэтому и недолюбливал. Кронос сказал, что ее изучением занимались ученые из Федерации Империи и Альянса. Но потом, как я понял, после начала войны все исследования заморозили. Но планета же должна была попасть под чью-то юрисдикцию или нет? «Не обязательно», — вставил реплику Ролдон. В космосе полно нейтральных планет. Если на ней нет ресурсов или еще чего-то полезного, то на кой черт она сдалась кому-то?» «Ничья она», — ответил Виллис тем же тоном. «Ролдон прав. Подобные планеты представляют интерес только с научно-исследовательской стороны. Ресурсы на Эстусе, если и есть, то их пока решили не трогать. К тому же, насколько я знаю, этот мир занесен в желтый список». «Я надеюсь, ты знаешь, что это такое?» «Соглашение между галактическими государствами о том, какие миры не следует присваивать или разрабатывать на добычу ресурсов. Также эти планеты нельзя заселять и завозить на них чужеродные формы жизни». «Мюн долгое время тоже состоял в желтом списке», — вставил азиат. «Наши историки говорят, что это из-за особенностей погодных условий и каких-то там находок в пещерах». Большелобые ученые тоже нашли какие-то особенные камни, но потом оказалось, что они вполне обычные природного происхождения и не представляют ни геологического, ни исторического, да вообще никакого интереса. Правда, несколько странных случаев все же там зафиксировано было. Но на Мюне все равно решили провести терраформирование и заселить. — И федерация по-быстрому присвоила его себе! — усмехнулся Ролдон. Тогда еще Федерации не существовало, насколько я знаю, но или ее влияние было не настолько велико, чтобы просто так, по щелчку пальцев, присваивать миры. «Тем не менее, влияние она набрала быстро», — произнес Виллис. «А потом появилась эта странная империя и начала качать свои права», — фыркнул Ролдон. «Гребаные локсы!» «Но если Эстус находится в желтом списке...» то тогда по какому праву имперцы отковыряли от планеты целый кусок с останками древней цивилизации?» — спросил Коупленд. — А на кой хрен им чьё-то разрешение? — усмехнулся ролдан После начала войны всем уже наплевать на прежние договорённости. — Как вы думаете, кто победит в этой войне? Резко сменил тему Перк. — Боюсь, мы об этом никогда не узнаем, — пожал плечами Виллис. — Да, наверное, это и к лучшему, — вставил Ролдон. Я же задумался о вопросе азиата. Да, вероятность выживания на арене стремится к нулю, ведь у каждого из нас остались родные и близкие, и пока мы живы, их судьба нам не безразлична. Трава мягко шелестела под ногами, на ботинках появились первые розовые подтеки. Темно-фиолетовые глыбы правильной четырехугольной формы были уже совсем рядом. Вблизи они казались еще больше и величественнее. Айрекс ушел далеко вперед. Я поначалу искоса поглядывал за ним, но вскоре он обогнул один из монолитов, и я плюнул на эту затею. Не сговариваясь, мы разбрелись в разные стороны. «Интересно, что это за материал?» — спросил Перк, подойдя почти вплотную к обелиску. — В нейроинтерфейсе ничего об этом не сказано. — вилис может, ты больше знаешь? — Нет, какая-то каменная порода. Возможно, даже с уникальным составом, — предположил вилис Я тоже приблизился к монолиту. интерфейс выдал информацию. — Монолит неопознанной древней цивилизации. Модель не идентифицирована. «Тип. Неопознанное монолитное сооружение. Состояние. не идентифицировано Описание. Древнее архитектурное сооружение, принадлежащее предположительно исчезнувшей цивилизации. Приблизительно возраст постройки один-полтора миллиона лет». «Да, информации, что воды в грёбаной пустыне», — разочарованно протянул Ролдон. «Шо, может, твои пси-способности что-то скажут?» «Сейчас проверим», — кивнул я активируя ПСИ-обзор и параллельно с этим посылая ПСИ-импульс амулету, чтобы тот тоже попытался нащупать какую-нибудь ПСИ-активность. Передо мной распростерлась ПСИ-карта местности, на которой... Ничего необычного замечено не было. От темно-фиолетовых глыб не исходило ничего такого, за что можно было бы зацепиться. С точки зрения ПСИ-обзора они мало чем отличались от тех же скал. Амулет тоже ничего необычного не определил, разве что только нащупал какое-то легкое псиизлучение, по которому все равно понять ничего не получилось. Подобные следы могли оставить после себя предыдущие участники турнира, обладающие более-менее развитой пси-конструкцией. — сказал я, возвращаясь в реальность. «В таком случае я бы предпочел разойтись подальше друг от друга и попытаться исследовать как можно большее число монолитов», — предложил Вилис. Никто спорить с ним не стал, и мы начали отдаляться друг от друга. Расстояние между сооружениями было разное — от двух до нескольких метров, поэтому места хватало всем с лихвой. Высота и толщина монолитов явно говорили о том, что архитекторы никакую последовательность не соблюдали. Можно было наткнуться как на тонкие, вытянутые колонны, не выше среднестатистического человека, так и на многометровые громадины. При определенных обстоятельствах здесь можно даже заблудиться. «Я все-таки рискну. Надоело строить догадки», – произнес Перк и подошел вплотную к невысокому монументу, который при желании можно было бы обхватить обеими руками и сомкнуть пальцы на противоположной стороне. Азиат немного помешкал, сосредоточенно нахмурился и коснулся ладонью гладкой темно-фиолетовой поверхности. Первые пару секунд ничего не происходило, но потом Перк резко отдернул руку и сдавленно охнул. — Вот же черт! — выругался он и замотал головой. — Как будто по башке дали. И попытка одна сгорела. — Значит, ничего не вышло, — констатировал Виллис. «Так тебе и надо, тупорылая обезьяна!» — усмехнулся ролдан «Заткнись!» — огрызнулся азиат. Мы находились в нескольких метрах друг от друга, но голоса слышались отчетливо. Видимо, монолиты придавали этому месту хорошую акустику. «У меня тоже не вышло», — сообщил Коупленд. «Наверное, мы делаем что-то не так». «Конечно не так! Этот долбаный ублюдок ничего толком же не объяснил!» — произнес Ролден. «Возможно, камни, с которыми нужно войти в контакт, выглядят как-то по-другому. Нужно только понять, в чем их отличие», — вставил вилис «Да какое к черту отличие? Они все одинаковые. Только одни выше и толще, а другие ниже и тоньше. Вот и вся разница», — возразил ролдан «Не скажи. Некоторые стоят ровно, другие чуть наклонены», — не согласился вилис Я остановился у Монолита, высотой которой был около трех метров в отличие от большинства других каменных глыб он стоял ровно как мачта на древнем парусном судне ничем особенным от остальных конечно не отличался, но что- то меня в нем все же привлекло. может быть сработала интуиция подпитанная развитыми псионическими способностями. что ж проверим я немного размял пальцы и потянулся ладонью к темно фиолетовой поверхности Па секунд ничего не происходило. А потом я ощутил тяжесть в голове, которая быстро перетекла сверху вниз в шею, грудь и живот. И, конечно же, появилась слабость. Это треклятая слабость, которая сопровождает меня последние несколько раундов. Не сказать, что меня валило с ног, но усталость я почувствовал. Непроизвольно поморщился и отдернул руку потому что мне показалось, что если этого не сделать, то можно потерять все оставшиеся силы. Глянул в нейроинтерфейс в раздел цели и выбрал текущее задание. Как и предполагалось, одной попытки как не бывало. У меня тоже промах, сообщил я. Черт, уже две сгорело! Выругался Перк. Вот хоть убейте, но я не пойму, какой здесь принцип. Принцип один — не быть неудачником, сказал ролдан — Болтать все гораздо, а ты давай тоже рискни! — посоветовал азиат. — В отличие от тебя, грёбаного идиота, я торпиться не собираюсь! Я отошел от монолита, с которым только что потерпел неудачу, и огляделся. Новых идей не было. Похоже, рассчитывать приходилось только на слепую удачу. И тут до моих ушей донесся странный гортанный возглас, а после него — гробовая тишина. — Какого черта? — задал резонный вопрос Ролден. Друг друга мы по-прежнему не видели, но слышали отчетливо. Снова тишина. — Узкоглазая макака! Это ты кричал? — снова спросил напарник. — Иди к черту! — Значит, не ты. Шой? — Не я. — Копленд, Виллис, Айрекс, может, ты? Я молчал, вот только что потерял. «Еще одну попытку», — разочарованно вздохнув, сообщил Коупленд. «А Айрекс бросил нас, как и всегда», — сказал Перк. вилис с тобой все в порядке?» — спросил я, по непонятной причине ощутив легкий укол тревоги. Ответа не последовало. «Где он?» — поинтересовался Ролден. «Надо его найти!» вилис хватит притворяться!» — попросил Перк. — Да, похоже, ни черта он не притворяется, — произнес я. — Наверное, он вошел в контакт с каким-то грёбаным камнем, — предположил Ролден. — Если так, то его точно нужно найти. Раздалось невнятное мычание. Я пошел на звук, обогнул два высоких и толстых монолита, минул несколько невысоких и увидел Виллиса, стоящего перед чуть наклоненным обелиском. Его левая ладонь касалась темно-фиолетовой поверхности. Голова чуть приподнята, веки были распахнуты, но сами глаза закатились. Рот был открыт, из него раздавался тихий стон, похожий на мычание. вилис позвал я его и ускорил шаг. Когда я почти подошел к нему, он резко отдернул руку и ошарашенно посмотрел на меня. Поначалу мне показалось, что он как будто меня не узнал, но потом осмысленность вернулась в его взгляд. Виллис помотал головой, проморгался. «Похоже, у меня получилось», — тихо произнес он. «Какого черта умник?» — возмущенно спросил Ролден, выйдя из-за толстого монолита. Посмотрел на меня, потом на Виллиса. «У тебя получилось?» да кивнул он и что ты увидел или почувствовал спросил я да плевать что он увидел как ты это сделал вот этот камень кивнул в сторону наклоненного обелиска ролден да отстраненно ответил вилис тут появился перк спросил вы его нашли вилис что случилось я видел их кого это их поинтересовался я. «Лучше скажи, как ты вошел в контакт? Просто дотронулся?» произнес ролдан «Подождите!» — выкрикнул я. «Давайте по порядку!» «Долбанный ты умник! Объясни, что ты сделал!» потребовал ролдан повысив голос. «Уймись, ролдан «Отстань, Шой! Я должен понять! Ты просто дотронулся! Ответь уже, твою мать!» «Да, я просто дотронулся до Монолита, и все!» ролдан потянулся ладонью к обелиску. — Стой, ролдан выкрикнул я, но было уже поздно. Ладонь напарника коснулась гладкой поверхности. Мы все смотрели на него, как аборигены дикой планеты, на какого-нибудь ученого из развитого мира, способного одним лишь мановением пальцев творить чудеса. Но ничего подобного не произошло. Ролдон отдернул руку, словно обжегшись, и прокричал. «Сука! Ничего не вышло! Попытка сгорела!» Повернулся к Виллису и еще громче произнес, напирая. «Что ты сделал, отвечай, мать твою, или я тебя заставлю сделать это?» «Уймись, я тебе сказал!» Яростно прошипел я, сильно схватив напарника за локоть и развернув к себе. У Ролдона гневно блеснули глаза, лицо скукожилось. Он резко дернул руку в попытке вырвать ее из моей хватки, но у него не получилось. «Отпусти, Шой! Какого черта ты творишь, мать твою?» «Какого черта творишь ты, Ролдон? Задергался, засуетился, как будто тебе в задницу раскаленную балку засунули. Успокойся, в последний раз говорю!» Я почувствовал, как в кровь прыснула приличная доза адреналина. Ролдон раздражал меня. Хотелось его усмирить как можно жестче, но я пока еще держал себя в руках. — Он всегда себя так ведет. — Забыл, Шой? — произнес Азиат. — Заткнись узко! — замолкни, Перк! — перебил напарника я. Азиат выставил руки вперед и покачал головой, дескать, ничего против не имеет. Виллис шумно вздохнул. «Все — Все? — унял своего долбанного зверя. — обратился я к ролдану Ролдону. «Да! «Я спокоен, все!» — отчетливо сказал он и вырвал таки руку из моей ладони. Появился Коупленд. Удивленно осмотрел нас, нахмурился и спросил. «Я пропустил что-то важное?» «Да не особо. Умник как раз хотел рассказать, как вышел на связь этими грёбаными камнями», — сказал ролдан «Так ведь, Виллис? Ты ведь сейчас нам все расскажешь!» Виллис снова вздохнул, потер лоб. Он по-прежнему выглядел отстраненным. «Мы слушаем, умник!» — снова проговорил ролдан «Не торопись. Рассказывай медленно и внятно», — попросил я. «Эти камни, я не знаю, как это объяснить. Очень сложная инопланетная технология, которую мне тяжело понять». В общем, эти камни — нечто вроде антенн, которые способны передавать обрывки древней информации. Но каждый из этих монолитов имеет небольшой заряд. Вернее, не каждый, а некоторые из них. Очень немногие. Большинство камней уже давно бесполезны. — Но ты же как-то вышел с ними на связь. Почему у меня не получилось? — перебил ролдан Этот камень уже исчерпан. Он теперь такой же, как и остальные. Он теперь не отдает, а потребляет энергию. — Сука! Ладно! А как тогда найти другие заряженные монолиты? — Я не знаю, — развел руками вилис Мать твою! Но ты же как-то вошел с ними в контакт! Начал снова ериться ролдан Уймись! — осадил я его и обратился к Виллису. — Расскажи, что ты видел или чувствовал вилис посмотрел на меня так пристально, что я невольно поежился, хотя и выдержал взгляд. Снова вздохнул и произнес. Я разговаривал с ними. — С кем? — поинтересовался Ролдон. — С камнями! — Нет, с теми, кто их создал. С представителями древней расы. — Может, тебе показалось? — предположил Перк. — Как ты мог разговаривать с теми, кто вымер больше миллиона лет назад? «Это сложно объяснить, эти монолиты...» Виллис поднял голову и пристально оглядел ближайший обелиск. «Они... Я же говорил, они как антенны. Они передают древнее сообщение, которое оставила ушедшая цивилизация». «Может, это были просто визуальные образы?» — спросил я и коснулся своего амулета. «Эта штуковина тоже способна на нечто подобное?» «Нет...» Покачал головой напарник. Я говорил с ними. И в прошлом, и в будущем, и в настоящем. «Бред — Бред! — выплюнул Ролден. — Зачем мы его слушаем? У него крыша поехала, как и у Гегиона! И тут я решил кое-что проверить. Активировал способность телепатия и без труда проник в разум Виллиса. Спутник нахмурился, видимо, ощутив пси-проникновение. — Не сопротивляйся. — попросил я. — Я ненадолго. Только кое-что проверю. — Ты полез к нему в мозги? — поинтересовался ролден Тогда заодно узнай, на месте ли его крыша. — Это крайне неприятное ощущение, Шой, — произнес Виллис, болезненно нахмурившись. — Я знаю. Потерпи. Первичную псизащиту я преодолел с легкостью, но вот подсознание доступ в свои глубины мне открывать не торопилось. При желании и определенных затратах псиэнергии я, конечно, смог бы пробиться внутрь его разума, однако мне так далеко заходить было не нужно. Я лишь хотел проверить последние воспоминания. Покружив вокруг да около, я все же нащупал следы остывающих образов, и когда приник к ним, был обескуражен. Образы были настолько невнятными, что я не смог ничего понять. Единственное, что я уяснил, вилис действительно пережил нечто необычное, и этот новый опыт сильно повлиял на него. Я отпустил его разум и полностью вернулся в реальность. Напарник морщился и тер лоб, глядя куда-то мимо меня. — Что ты узнал? — нетерпеливо спросил Ролден, видимо, заметив, что я отключил способность. — Ничего, — отмахнулся я. «То есть как ничего?» — недоверчиво нахмурился он. «Ты же грёбаный телепат! Ты залез в его долбаную башку, как в собственный карман! Ты должен был!» «Там ничего нет!» — внятно произнес я. Ролден фыркнул, покачал головой и отвернулся. «Чушь какая-то!» — протянул перк. Я вздохнул и обратился к Виллису, который по-прежнему тер лоб и морщился. — О чем ты говорил с ними? Расскажи все. — Они предложили мне исполнить три желания, — сказал он и поднял взгляд на меня. — Что за желания? — Это очень личное шой Я не могу. Он снова отвернулся. Похоже, локсы опять каким-то образом воздействовали на разум. — вывел предположение азиат. — Как тогда, в первом раунде третьей фазы? — Нет, это было другое, — покачал головой Виллис. — Совсем другое. — Так мы ничего не добьемся, он не в себе, — проговорил Коупленд. — Ладно, — сказал я, — возвращайся к платформе, Виллис. — То есть как это — к платформе? — возмутился ролдан — Он нам должен объяснить, как искать заряженные камни, иначе мы все попытки растратим. — Ничего он нам не должен. Найдем сами. — Черт, с два он! Уймись, мать твою! Чуть прикрикнул я, вперив напарника недовольный взгляд. — Нет никакой закономерности или методики, чтобы отыскать заряженные монолиты. Ему просто повезло. Ты разве этого еще не понял? — Черт с вами! — бросил Ролдон. — Обойдусь без его! «И твоей помощи!» Резко развернулся и зашагал прочь. «Совсем с катушек слетел», — констатировал азиат. «Пускай валит». «Нам всем нужно разойтись как можно дальше. Так шанс отыскать нужный монолит будет выше», — произнес Коупленд. «Согласен», — кивнул я. «Расходимся». И мы зашагали в разные стороны. Пройдя метров пятьдесят и обогнув с дюжину толстых и тонких монолитов, я сбавил шаг. Нужно было определиться с выбором. Я снова огляделся, опять обратился к пси-обзору и амулету, но ничего нового для себя не извлек. Похоже, полагаться следовало только на удачу. Подошел к ближайшей каменной глыбе с толстым основанием и со стремительно сужающейся верхушкой. Форма камня не была уникальной, но встречалась редко. Не стал мешкать, а сразу коснулся темно-фиолетовой поверхности ладонью. Снова знакомая тяжесть в голове, которая быстро спустилась вниз по организму, и вслед за ней появилась слабость. У меня даже ноги подкосились и закружилась голова. Я поморщился и вроде даже застонал. Присел на корточки, чтобы не упасть. Чтобы прийти в себя, мне потребовалось несколько минут. Черт, осталась последняя попытка. Что же делать? Если бы... Если бы я мог хоть как-то проверить камни перед тем, как к ним прикоснуться. Пускай даже результат проверки будет составлять 50 на 50, то шанс наткнуться на заряженный монолит был бы куда выше. И тут мне в голову пришла идея. «Декс!» — негромко позвал я, чувствуя себя полным идиотом. «Надеюсь, меня никто из заключенных не слышит». Фантом никак не отреагировал. После того, как создатель нейроинтерфейсов запустил свой протокол, я вообще перестал видеть своего мертвого спутника. Тогда я не придал этому значения, а позже даже обрадовался, что избавился от назойливого призрака. Но вот сейчас начал жалеть об этом. «Декс!» — снова позвал я, повысив голос. «Декс, ты слышишь меня? Ты мне нужен!» Тишина. «Черт, каким же идиотом я сейчас выгляжу!» «Впрочем, все равно меня никто не видит». «Не кричи, Шой, я тебя слышу!» — раздался знакомый голос. Декс появился в паре шагов от меня. «Ты чего сидишь? Тебе плохо?» «Нет, все нормально. Я с трудом поднялся на ноги». «Где ты был все это время?» «Да так, неподалеку». Махнул рукой он и отвернулся. «Я думал, размышлял. И знаешь, к какому выводу пришел?» «Нет», — покачал головой я, но в груди тревожно кольнуло. «Все сходится, Шой». «Что сходится?» «То, что ты сказал тогда. Ты был прав. Я мертв». Меня не существует. Этого я и боялся. Шизофрения в моей голове поняла, что она шизофрения. Брось, Декс, как ты можешь быть мертв, если я с тобой разговариваю? Развел руками я. Я сам этого не понимаю, но меня никто не замечает, кроме тебя. Возможно, я, ну, не знаю, мое сознание застряло между двумя реальностями одна из которых настоящая, а другая существует только в твоей голове. Вот я и мотаюсь туда-сюда, как неприкаянный дух». «Черт! Как же он точно описал мою гипотезу!» Я вздохнул и покачал головой, выждал короткую паузу и произнес. «Слушай, Декс, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Так ты и докажешь, настоящий ты или нет. — Что именно? — недоверчиво прищурился он. — Тебе нужно будет проверить эти камни на пригодность. Ты же знаешь о задании? — Знаю, — кивнул он. — У каждого из вас по три попытки. Две ты уже исчерпал. — Ты следил за мной? — Конечно. Я же существую только в твоей голове. — Безрадостно улыбнулся он. — Поможешь? — Декс не спешил отвечать. Он пристально смотрел мне в глаза, как будто пытаясь разглядеть в них нечто неочевидное. Потом сказал. «Помогу, но ты должен будешь тоже оказать мне одну услугу». Я едва сдержал усмешку. «Черт, вот же времена настали! Никогда бы не подумал, что придется договариваться с плодом собственного поврежденного разума». Я кивнул нет так не пойдет ты должен пообещать как солдат солдату черт декс ну зачем это пообещай я вздохнул в груди снова тревожно кольнуло мне все это совершенно не нравилось пообещай или можешь не рассчитывать на мою помощь наступал фантом ты шантажируешь покачал головой я по другому никак А если я не сдержу обещание? Сдержишь. Ты человек чести. Я давно это понял. Если бы не собирался сдерживать, то пообещал бы сразу, не задумываясь. Черт, а ведь этот сукин сын прав. Чертов ты, мертвый ублюдок, — вздохнул я. Хорошо. Я обещаю, что выполню твое обещание, каким бы оно ни было. Отлично. Так что ты хочешь? Декс снова улыбнулся. «После того, как я выполню твою просьбу, ты убьешь меня». «Что?» «Ты все слышал. Я хочу умереть, Шой. Окончательно». «Сука. Я знаю, что в настоящей реальности я давно уже умер. Но твой разум каким-то образом держит еще меня в этом мире. Ты должен это прекратить». «Черт». Я не верю, что это происходит со мной. Я покачал головой и поморщился. — Ты обещал, Шой? — Ладно, черт бы тебя побрал, я убью тебя, доволен? — Вполне. Теперь говори, что ты хочешь от меня. Но я, наверное, уже сам догадался. — Неужели? — Да. Ты хочешь, чтобы я испытал для тебя камни на пригодность? У меня три неиспользованные попытки, а у тебя всего одна. «Шанс найти нужный монолит возрастает. Я прав?» «Да. Для мертвеца ты очень сообразительный», — все же усмехнулся я. «Я еще не совсем мертвец. Во всяком случае, для тебя. Тогда давай приступим». Я снова огляделся. Внешний вид монолитов за это время не изменился. «Может, этот?» — спросил Декс указав на двухметровый, чуть покосившийся обелиск, стоявший как будто особняком. Все остальные каменные глыбы располагались от него на примерно одинаковом расстоянии. — Почему он? — Не знаю, — пожал плечами фантом. — Наверное, интуиция? — Моя интуиция мне не помогла. — Так, может, моя поможет? — Пробуй, — кивнул я. Напарник подошел к Монолиту и коснулся его ладонью. Почти сразу отдернул руку и охнул. Помотал головой, его даже немного пошатнуло. «Понятно!» — разочарованно протянул я. «У меня еще две попытки!» — сказал фантом. ни хрена не работает твоя интуиция! Пойдем дальше!» Я зажигал вперед, но Декс ко мне не присоединился. Я обернулся и никого не увидел. Фантом растворился. Черт, неужели это все? «Декс! Декс, ты здесь?» Напарник не ответил. Может, прикосновение к неприглядному монолиту его убило? Опять почувствовал себя идиотом. «Я здесь, Шой!» — раздался голос напарника. Он стоял метрах в трех от меня и пристально смотрел на высокий ровный монолит высотой метр четыре. «Как тебе этот?» «Не хуже и не лучше других». «А мне кажется, он тот самый, что нам нужен». «Не торопись». Я подошел к нему, оглядел обелиск. Ровная каменная поверхность намекала, что вытесаны эти монолиты были с помощью какого-то очень технологичного сверхточного инструмента, чем-то вроде лазерного или плазменного резака. «И что за цивилизация их создала?» а главное — зачем? — Если ошибешься, у тебя останется последняя попытка, последний шанс. Декс кивнул, немного подумал и произнес. — Звучит уныло, но что еще нам остается? Как долго ты тут намереваешься бродить, как призрак по кладбищу? Сравнение с кладбищем меня заставило усмехнуться. Было в нем что-то. — Ладно, пробуй. — Дал добро я. Фантом протянул руку, но стоило ему коснуться поверхности, как он снова отдернул ладонь и замычал. Его опять пошатнуло, и он присел на корточки. — Черт! Опять промах! — выругался я. Мой план разваливался. — Еще одна попытка, Шой! Дай немного очухаться! — сдавленно проговорил Декс. Следующий монолит мы искали почти полчаса. Все же, не имея даже малейших критериев оценки, сложно делать выбор, особенно когда попытки на исходе. «Может, этот?» — спросил Декс, указав на пятиметровый обелиск, который отличался от большинства собратьев разве что толщиной. Был вдвое толще процентов 70 окружающих нас каменных глыб такой же высоты. На всякий случай я ненадолго запустил ПСИ-обзор, но по-прежнему ничего нового не увидел. С точки зрения ментального зрения все эти каменные глыбы были абсолютно одинаковыми. Интуиция ничего не подсказывает? Поинтересовался фантом, заметив, что я не отреагировал на его предложение. Глухо, как в могиле. Начинаю даже думать, что мои пси-способности меня покинули. Да, локсы постарались, черт возьми. Ладно, тянуть уже некуда. я «Пробую!» Я кивнул. Декс направился к Монолиту, а я напряженно наблюдал за каждым его шагом. Нужно отдать ему должное. Обошелся он без театральщины. Просто подошел к обелиску и коснулся ладонью. Первые несколько секунд ничего не происходило. Декс стоял без движения, как загипнотизированный. Я не видел его лица, но почему-то был уверен, что глаза его были открыты. — Декс, — позвал я напарника. Ответа — нет. — Декс, с тобой все нормально? — спросил я, ощущая, как во мне семимильными шагами нарастала тревога. И тут фантом резко отдернул руку, сдавленно крякнул, Неуклюже отступил на пару шагов и повалился на задницу, примяв невысокую розовую траву. Я бросился к нему. Декс повернул голову ко мне. Во взгляде я увидел тревогу и настороженность. А потом он исчез. Прямо растворился в воздухе, как будто какая-то могущественная сила стерла его из бытия. Такого еще никогда не было. Разумеется, он пропадал и раньше, но не так очевидно. Декс, ты где? Я огляделся, но фантома нигде не было. Сердце у меня тревожно застучало. И что все это значит? У него получилось? Камень оказался пригодным? Или утрата последней попытки настолько его обессилела, что он не выдержал и скрылся? Я снова позвал напарника, но ответа не получил. Значит, разбираться нужно самому, как и всегда. Я двинулся к Монолиту, но, как оказался перед ним, меня настигло сомнение. Если учесть, что Монолит оказался пригодным, а Декс дотронулся до него, то не получится ли так, что теперь он исчерпался? Но сомнения тут же отпали, потому что я не учел один простой нюанс. Декс жил или по-прежнему живет, ведь пока непонятно, что с ним стряслось в реальности, воссозданной моей психикой. А эта реальность, хоть и действует по всем тем же законам, что и та, в которой мы живем, все равно является плодом моего разума. А это значит, что никакие действия в ней не могут повлиять на жизнь вовне ее. Или могут Впрочем, есть только один способ это проверить. Во всяком случае, теряю я немногое. Всего лишь провалю задание и лишусь возможности получить 50 тысяч энергоресурса. Не критично. Я почти вплотную подошел к монолиту и положил ладонь на холодную каменную поверхность. Мир вздрогнул и наполнился красками. Вернее, залился одной розовой краской, только в разных оттенках. Сразу ощутил, что-то случилось с глазами. Предметы вокруг утратили четкость, стали расплывчатыми, словно я глядел на них сквозь мутное искажающее стекло. И слух. С ним тоже стало что-то не так. Я не улавливал ни единого звука. Время как будто остановилось не замедлилась, как при применении временного расширения, а именно, что остановилась. При этом я мог вертеть головой и хоть и не пытался, но был уверен, что способен сделать шаг в любую сторону. — Ну и что со мной происходит? — Приветствую, путешественник. Прозвучал спокойный голос без гендерной привязки вернее даже не прозвучал а словно вошел в мое сознание напрямую минуя органы чувств я инстинктивно завертел головой запоздало поняв бессмысленность этого действия нет ты не путешественник утвердительно произнес незримый солдат военнопленный смертник где я и кто ты ты — Знаешь, — уверенно сказал Незримый, и я невольно ощутил его правоту. Он как будто внушил мне какое-то знание. — Ты, — голос исчезнувшей цивилизации, — ты, — вы живете в этих монолитах? — Нет. — Это нечто вроде старых аудиосообщений? Ваша раса оставила послание в этих камнях в назидание будущим цивилизациям? — Нет. Мы не собирались никого ни учить ни тем более помогать до того к чему мы пришли вы должны дойти сами или не дойти это как получится тогда как ты разговариваешь со мной и почему не все камни активны с того момента как мы ушли прошло очень много лет большинство этих как ты выразился монолитов. Утратила связь с нашей реальностью. Наш голос — это лишь остаточный след, который очень скоро тоже будет стерт. — С вашей реальностью? Ваша цивилизация переместилась в какую-то параллельную вселенную? — Не совсем. Это сложно объяснить, что с нами произошло. В вашем языке еще нет такого слова. Возможно, через много лет вы его придумаете. «Самое близкое по значению...» Незримый сделал короткую паузу, но мне почему-то показалось, что он не собирался думать, подбирая нужное слово, а всего лишь старался вести себя по-человечески, чтобы расположить меня к себе. «Возвышение...» «Да, это слово... Мы никуда не уходили, мы возвысились...» Тогда зачем оставили камни? — Это последнее, что нас связывало с этой формой реальности. Если тебе будет угодно, это наше кладбище. Я невольно улыбнулся, вспомнив недавнее сравнение Декса. — Ладно, допустим. Все-таки есть. Хотя я и не исключаю, что все это... Я обвел вокруг себя рукой, заметив, что она в пространстве оставила размытый след. Всего лишь качественная иллюзия, созданная локсами, чтобы задурманить нам мозги. С нами просто играют, наблюдая за реакцией, ну и делая ставки, разумеется, на разные исходы событий. Я даже готов поиграть в эту игру. Единственное, чего хочу, чтобы все это закончилось побыстрее. Быстрее, медленнее. Все это так старо для нас. Мы это пережили уже очень давно. — Рад за вас. Что дальше-то? — Дальше мы дадим тебе выбор — прошлое, настоящее или будущее. В зависимости от того, что ты выберешь, твоя судьба решится определенным образом. — Туманно как-то. Что значит прошлое, настоящее и будущее? — нахмурился я. — Все это очень походило на какой-то дешевый розыгрыш. Прошлое. Ты получишь возможность вернуться к своей семье на сутки, ровно на 24 земных часа. Это не воспоминание, не моделирование мыслей. Это настоящее впечатление, не отличающееся от реальных переживаний. Ты же уже понял, что время для нас ничего не значит. Доля секунды здесь сутки там, в твоей прошлой жизни». Услышав про семью, я ощутил, как неприятно сдавило у меня в груди. Я невольно поморщился, а на глаза накатили слезы. «Черт, этот невидимый блюдо резал по-живому!» «Настоящее!» без эмоциональным голосом продолжил незримый. «Ты получишь потенциал к своему развитию, именно то, что тебе сейчас нужно!» Что он имеет в виду? Какой еще потенциал? Неужели он говорит про нейроинтерфейс? Будущее. Ты узнаешь, что случится с твоим миром в ближайшем и отдаленном будущем. Узнаешь сроки и итоги войны Аллерийской Федерации с Лаксийской Империей. Поймешь, к чему все это приведет. Увидишь, что станет с твоей семьей и другими близкими тебе людьми. Стоп. Как это я узнаю будущее? Никто не может этого знать наверняка. Даже сильнейшие псионики-ясновидцы ошибаются в прогнозах. Мы откроем тебе картину того варианта будущего, который случится, если опираться на вашу систему оценки в 88,36% вероятности. И тут, после всего услышанного, я вдруг понял, что никакой это не розыгрыш. Знание пришло из ниоткуда, но было верным на все сто. Мурашки забегали по спине и шее, а во рту моментально пересохло. — А зачем? Зачем мне вообще что-то выбирать? К чему все это? — спросил я. — Ты исчерпал след нашего присутствия в этой вселенной. Чем меньше следов от нас останется тем еще более целостными мы станем. К сожалению, возвысившись, мы не смогли стереть все следы нашего присутствия. Кое-что осталось. Иными словами, ты оказал нам услугу. Мы хотим тебя отблагодарить. Забавно. Если вы такие могущественные волшебники, почему же тогда все ваши еще работающие монолиты не перетрогали локсы? Я уверен, у каждого из них найдется по паре желаний. И будущее увидеть не прочь будут многие. Зачем все это добро они закинули на арену? Мы открываемся не всем, и никаких желаний мы не выполняем. Мы лишь даем выбор, а варианты выбора у всех разные. Хорошо, я могу подумать. Сколько угодно. Время здесь утратило свою силу. Звучало все это размыто и двусмысленно, но деваться мне было некуда. И что же выбрать? Душу тянуло к первому варианту, к возможности вновь вернуться домой, пускай всего лишь на сутки, довольствоваться воспоминаниями и снами, которые не всегда заканчивались хорошо. Я уже устал. Но если подумать холодной головой... А именно так Арена и приучала меня рассуждать, то что мне это давало? Кроме временного душевного умиротворения, ничего. Третий вариант тоже выглядел соблазнительно. Знание будущего раскрывало передо мной многие двери и давало колоссальные преимущества. Но... Все это имело смысл только в том случае, если я не просто выживу, а смогу каким-то образом покинуть арену и вернуться на Землю или другую планету Федерации. Но что-то мне подсказывало, что, выбрав этот вариант, я лишусь этой возможности. Незримый дал ясно понять, что я узнаю, что станет с Федерацией, Империей, моей семьей и близкими, но он ни слова не сказал «обо мне». Да, возможно, мне станет легче, если я узнаю, что с женой и дочками будет все хорошо. Но сам-то я при этом отправлюсь на утилизацию. Невеселая перспективка. Выходит, у меня оставался только один более-менее обоснованный вариант — выбрать настоящее. Размытое объяснение «ты получишь потенциал к своему развитию» конечно же не устраивало, но другого не было. «Я выбираю настоящее», — произнес я. «Отлично», — безэмоционально произнес невидимый. «Твоя судьба в твоих руках». Мир снова вздрогнул. Розовые тона пропали, размытость контуров тоже. Нормальное зрение и слух вернулись в тот же миг. Я ощутил неимоверную слабость, отшатнулся от обелиска, Сделал пару шагов назад, не упал, но на ногах едва удержался. Проморгался и покачал головой, приходя в себя. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Внимание! Получены энергосферы!» А вслед за ними поступило новая. «Цель отзвуки было величия достигнута. Энергоресурс плюс 50 тысяч». С заданием все понятно, я его выполнил. Но вот сообщение о получении энергосфер я не понял. Полез в нейроинтерфейс в главный раздел. Энергоемкость 65 425 дробь 80 тысяч. Энергосфера 5. Вот это новость. Я получил 5 энергосфер. Вот что значила размытая формулировка потенциал к своему развитию. По-хорошему, мне бы сейчас не помешало вложить пару энергосфер в какие-нибудь улучшения, но я был настолько подавлен, что решил заняться этим позже. Думать и прогнозировать мозг просто отказывался. Наступила полная апатия. Теперь я отлично понимал состояние Виллиса. Постояв на месте с полминуты, я медленно побрел к платформе. Декс по пути так и не встретился, за что я был ему крайне признателен. Выполнить его просьбу я бы в таком состоянии попросту не смог.